Ханзада Бегим лишь на какой-то миг потеряла его из вида. Увидев же, что сын стреляет из лука, тотчас скинулась к нему. Она уже была рядом, когда вражеская стрела вонзилась в правый бок мальчика. Хурам вскрикнул, выпустил из рук лук и начал сползать с седла. «Сыночек!» — возглас матери был сильнее шума боя. Хурам был без сознания, когда Тахир поднял его к себе в седло. Стало, наконец, светать. Битва иссякла. Бабур не смог пробиться на дорогу крепости и вернулся к долине Вахша. Заговорщики, в свою очередь, не в силах уже были преследовать его. Личный лекарь Бабура долго колдовал над Хурамом, распростёртым на чистом чекмене, смазывал рану мазями, наконец, после долгих усилий остановил кровь. Но Хурам так и не пришел в себя, только изредка стонал. Стрела, что вонзилась в него, прошла меж легкими и желудком и повредила внутренние органы. Лекарь хотел напоить ребенка водой с кусочками наилучшего мумиё, но это оказалось невозможным. Насильственно влитая в горло лежащего без чувств вода, а с ней и мумиё, Извергались обратно. Ханзада Бегим в ужасе увидела это, кинулась к сыну, обняла его бесчувственное тело, запричитала. «Хурамджан! Мой единственный! Мой хурам!» Глаза мальчика вдруг широко открылись, но взгляд не был осмысленным. Зрачки заметались из стороны в сторону, а потом закатились. Ресницы замерли. Бабур понял, что Хурам умер. Он обнял сестру за плечи и попытался увести ее в сторону. Но Ханзада Бегим силой вырвалась, она не могла оторваться от тела, теперь уже мертвого тела сына, ласкала, обнимала, приподнимала его, захлебывая слезами, криком звала его. «Хурам! Хурамджан! Где ты? Где ты, мальчик мой? Встань!» «Отзовись! Отзовись!» Наконец Бабуру, он и сам рыдал, удалось высвободить тело мальчика из рук его матери и снова уложить на растеленный чекмень. Косымбек, чтобы закрыть ребенку глаза, осторожно погладил пальцами по его бровям, но детские глаза так и остались полуоткрытыми. Только теперь поверила Ханзада Бигим в смерть сына. В выступлении стала бить себя кулаками по вискам, кричать громко и страшно. «Боже, это я не уберегла тебя, мой мальчик! Лучше бы умереть! Мне, мне, будь я проклята! Зачем, зачем я привезла тебя сюда?» Бабур взял судорожно сжатые в кулаки руки сестры в свои и силой повернул ее лицом к себе. — Если кого и надо проклинать, так проклинайте меня! — с горечью воскликнул он. — Это я снова навлек на вас беду. Если бы смерть знала справедливость, то умер бы я, прежде всего я, виноватый во всем. Это из-за меня очутился невинный ребенок меж двух мечей. Это я вовлек вас всех в побоище. Косымбек с сочувствием обнял бабура за плечи. Он казнил себя за то, что напрасно в прошлом году удержал Бабура от принятия решительных мер, когда в Кундузе узнал о назревавшем заговоре беков-моголов. Сегодняшний мятеж — это старый нарыв прорвался. — Все мы виноваты, повелитель, — сказал наконец Касымбек. — Мир всегда был такой. Предатели губят честных и невинных зада бегим снова с криком бросилась на тело ребенка я по горло сыта этим вашим миром хватит похороните меня вместе с сыном уйду в другой мир вместе с хурамом уйду положив тело хурама на носилки сделанные из веток и стволов арчи несли его весь день на плечах меняясь местами а под вечер похоронили на одном из зеленых холмов на виду у гряды величественных гор Памирских. На маленькой могилке затрепетал белый флажок, знак того, что покоится здесь невинная душа. Ханзаду-Бегим еле живую, едва довезли до Кундуза. Там подлечили, потом перевезли в Кабул. Кабул. Глава 1. Под вечер с озера взлетела стая длинноклювых уток. Мерза Хумаюн, дожидаясь этого мига, немало времени просидел в густых зарослях на берегу. Вскинул лук, спустил стетивы стрелу, за ней тотчас вторую. Из поднимавшейся стаи одна утка замедлила лед, начала резко снижаться, а потом, бессильно опустив крылья, упала в воду противоположного берега. Там качался до легкой волне восьмивесельный челн повелителя, покрытый пышным балдахином. Пока Хумаюн, обогнув озеро на коне вместе с наставником и нукерами, добрался до того берега, приближенные Шаха сели в лодку, подобрали утку из воды и вышли на сушу навстречу наследнику. Хумаюн увидел, что сам отец держит убитую утку и осматривает ее. Сын быстро соскочил с седла и в требуемом обычаем отдаления склонился в поклоне. Бабур резким движением выдернул стрелу, застрявшую в груди птицы. Посмотрел на сына, спросил, «Твоя стрела?» Хумаюн заметил, что отец опять в состоянии легкого опьянения. В последнее время Бабур пил много. Вот и сегодня на челне под Балдахином он и сотрапезники беки распевали майноп Хумаюн припомнил, что озеро и земли вокруг объявлены местом отдохновения шаха. Виноватыми Гая ответил. Простите, повелитель, я тут стрелял, не ко времени. Но выстрелил метко, Бабур улыбнулся. «Возьми птицу! Молодец!» Хумаюн приложил левую руку к груди, подошел поближе к отцу, правой взял утку и тут же передал ее одному из слуг. Большеглазый, смуглый и худощавый джигит из свиты бабура, его звали Хиндубек, обнажил в улыбке плотный ряд белых зубов. Наследник в меткости глаза и твердости руки Пошел в отца Падишаха. Хаджа Каланбек тут же и поддержал. Немного невнятно, Майноб сказывался. Мол, перед нами сын, достойный прославленного родителя своего. Бабур удовлетворенно посмотрел на Касымбека, который в обычной позе, внимания, и, как обычно, молча стоял в сторонке. Касымбек, которому было уже за шестьдесят, сам отказался от должности первого визиря, и теперь именно он был наставником Хумаюна. «Как некогда моим, чего уж тут скрывать? Трудно мне было бы без этого верного человека», — подумал Бабур. «Досточтимый отка за обучение Хумаюна меткой стрельбе заслуживает особой похвалы», — сказал Бабур. «Но властителю подобает не только метко стрелять, «Каков же мой наследник в искусстве наездническом?» Косымбек поощрил Хумаюна взглядом, и мальчик, тут же засверкав глазами, попросил разрешения делом ответить на этот вопрос. «Ну что ж, давай отвечай». Тринадцатилетний Хумаюн ростом почти догнал отца, и лицом и манерой держаться он напоминал бабура-отрока. По знаку Косымбека двое нукеров с двумя оседланными лошадьми стали на одной прямой, на расстоянии шагов пятьдесят друг от друга. Хумаюн ловко вскочил на своего густогривого с белой отметиной во лбу. Отъехал на нем назад, потом пустил его во весь опор по воображаемой прямой линии. Поравнялся с первым на этой линии конем, неуловимо быстро бросил свои поводья, Высвободил ноги из стремян, на лету оперся о луку чужого седла и одним махом перескочил на него из седла собственного. Тут же, схватив по воде, этого чужого коня, крикнул «Не с места!» — ну, Керу, что держал коня следующего. Помчался вперед и столь же ловко перемахнул в третье седло.